Эпилог. Через неделю кабинет ректора Академии мечтателей. Беатриса. Беатриса диер Ривейра, подойдите ко мне и положите руки на кристалл. Это поисковая сеть, связанная с общей базой всех менталистов империи. Ректор Высшей Академии ментальных искусств оказалась именно такой, как я себе и представляла по рассказам Тисара и Хуана. Высокая, стройная, с короткими серебряными волосами и пронзительными глазами, похожими на расплавленное золото. От неё исходила оглушительная аура власти, которой позавидовала бы любая королева, хотя это было не удивительно. До того, как основать академию, Элесандра 280 лет возглавляла имперскую инквизицию. Смелее улыбнулась ректор, сверкнув белоснежными зубами. Еще один шаг, легкое касание, и артефакт под моими ладонями засиял нежно-голубым светом, а вокруг затанцевали серебристые искорки. «Нужно немного подождать», — сказала Элисандра. «Ему необходимо время, чтобы проанализировать ваш магический фон и найти подходящих магес». Прошло еще несколько секунд, и... И над столом возникла иллюзия удивительно красивой блондинки с огромными фиалковыми глазами. Эльза Эдинбергская. Прогнусавил артефакт. На четверть фейри, на 3/4 человек. Специализация: маг иллюзий и менталист. Магическая совместимость 97%. Идеально, рассмеялась Тисара. «Похоже, артефакт среагировал на магию хрустального источника. Я тоже до сих пор слышу ее от тебя. Но тем проще будет заякорить твой дар на Эльзе». «Лесли дир шарьега», — продолжил артефакт, сотворив иллюзию очаровательной шатенки с роскошными каштановыми волосами и такими знакомыми янтарными глазами. «Чистокровный дракон, стихийный маг-портальщик-маг-оружейник». «Совместимость девяносто процентов!» «О, моя любимая племянница!» – рассмеялся Хуан. «Вот это сюрприз!» «Шикарный сюрприз!» – рассмеялась Тесара, когда ректор выключила поисковый артефакт. «Но хватит ли троих магов?» «Больше никого нет», – покачала головой Элисандра. «Поэтому начнем обучение по упрощенной программе и будем искать еще двоих магес». Как прикажете, госпожа ректор, улыбнулась я. Даже не верится, что я смогу обучаться магии и нигде не будь, а в самом престижном учебном заведении империи. О, дорогая, приказывать я буду часто, но те, кто выдерживают мою муштру, становятся легендами, подмигнула мне ректор. Так что добро пожаловать в Высшую академию ментальных искусств. Конец книги.